Глава 27 Почему вы меня вызвали, Телбот? Что за срочность? Почему это дело не может подождать? Телбот Дайсон сидел за своим письменным столом и явно чувствовал себя неуютно. Тебе это не понравится. Что не понравится? Я что-то сделал не так? Моя мать что-то сделала? «Нет, дело в этом самом Джеке Фленнегане. Я хочу, чтобы ты им прекратил заниматься с этой минуты». Мэтт был ошеломлен. «Но он наш главный подозреваемый в деле об убийстве. Вы помните пропавших девушек? И еще добавилась вчерашняя стрельба в клубе. Затем Пол Эйнли. Ни у кого не было лучшего мотива для его убийства, чем у Фленнегана». «Это дело ведет Карлайл. Или ты забыл?» Мэт видел, как Телбот ерзает на стуле. Что-то его беспокоило. Вы собираетесь мне объяснить, почему? Я уже ничего не могу поделать. Я думаю, что в скором времени дело Фленнегана будет передано совсем другой группе. Теперь мэт был заинтригован. Вероятно, Телботу сказали что-то совершенно неожиданное. И еще велели ни с кем не обсуждать полученную информацию. Об этом говорило выражение лица начальника. Ему не оставили выбора. «Если бы решал я, я бы тебе все объяснил, но я получил приказ», признался Телбот. «О какой группе речь?» спросил мэт «Это-то можете сказать?» «Региональное управление сыскной полиции». «Что такого натворил Фленнеган, чтобы привлечь их внимание?» «Больше ничего сказать не могу. Приказ, парень». «Значит что-то серьезное. Фленнеган играет по-крупному, и его дела могут иметь далеко идущие последствия, в сравнении с которыми случившиеся с Эйнли мелочь. Хотя что может быть хуже убийства?» «Похоже, так и есть», — сказал Телбот. «Но больше ты от меня ничего не услышишь. Давай возвращайся к работе и оставь этого типа в покое». Мэтт понял, что временно ему придется это принять, независимо от того, нравится ему это или не нравится. Он отправился в оперативный штаб. Там не оказалось ни Кейт, ни Лили. Но на его столе лежали две записки. В одной сообщалось, что Кейт отправилась снова поговорить с Мэри Соутер. Несомненно, хотела утрясти какие-то моменты. На самом деле, эта линия расследования его не интересовала. Он мог думать только о Фленагане. Мэтт залился и был расстроен из-за того, что не может заниматься этим типом. Записка от Лили была короткой и, как всегда, написана не очень разборчиво. Такой уж у нее почерк. Лили сообщала, что нашла информацию о замужестве Каролины, которая им требовалась. Но эта информация из записки очень сильно его удивила. Он не сомневался, что записи в базе данных актов гражданского состояния покажут, что Каролина вышла замуж за Джека Фленнегана. Но это было не так. Мэтт уселся за стол и еще раз перечитал записку. Человека, за которого Каролина Перкс вышла замуж, звали Джек Веделл. Джек Веделл. Это было то единственное имя, которое приводило Мэтта в ужас и не давало спать по ночам. Именно Веддл был тем злодеем, который всегда хотя бы на один шаг шел впереди тех, кто был на стороне закона. Было известно, что именно он стоит за организованной преступностью в этом регионе и даже за его пределами. Несмотря на многочисленные расследования, полиция из Алидса так ни разу и не смогла собрать достаточно доказательств, чтобы отправить его за решетку. Свидетели исчезали, с другими происходили несчастные случаи, а еще чаще они отказывались говорить. У Веддала были длинные руки. И даже когда он находился за пределами региона, то приводил в ужас всех как-то связанных с ним. Это имя преследовало Мэтта с того самого дня, как он впервые его услышал. Несколько месяцев назад один заключенный, которого он допрашивал в рамках другого уголовного дела, сообщил ему давно интересовавшую его информацию. Тот заключённый сказал ему, что именно Джек Веддл стоял за случившимся с ним самим и сержантом Полой Райт в тот злополучный день. Заключённый настаивал, что именно из-за Веддл погибло Пола, а Мэтт получил серьёзные ранения. В своё время Мэтт обсуждал эту информацию с Тейлботом, но, насколько ему было известно, дальше дело не пошло. Мэтт уставился на слова, с трудом веря в прочитанное. Как так могло получиться? Страх, паника, которые его периодически охватывали, вернулись вместе с желанием мстить. У него было ощущение, будто окружающие стены надвигаются на него. Он закрыл глаза и снова оказался в том каменном здании высоко в горах. Он увидел полу, стоящую у разбитого окна и зовущую его Мэт чувствовал себя так, будто получил удар под дых. Его на мгновение парализовало. Он даже говорить не мог. Он ненавидел такие моменты, залился на себя. Ему было тошно от того, что Веддл имел над ним такую силу и мог перевернуть его мир вверх тормашками. Он только увидел имя этого человека, и его мгновенно охватила паника. Мэт понимал, что ему нужно встряхнуться, собраться с мыслями. Тем или иным способом он должен навсегда остановить Ведела. Мэт вошел в базу данных полиции. Вероятно, Фленаган — это еще одна фамилия, которой пользуется Джек Ведел. Это узнал Телбот, и именно поэтому не стал ничего рассказывать. Но независимо от того, станет Телбот что-то рассказывать или не станет, Мэт должен выяснить все, что известно про тот день. Данные были закрыты для свободного доступа. Мэтта трясло. Этот человек встречался с его матерью. Единственной целью Ведала явно был он сам. Он хотел до него добраться. Но что именно он хотел? Наверное, узнать, где Каролина. Мэтт потряс головой. Ему нужно было выяснить, какой информацией располагает Телбот. Сейчас не время для секретов. Веддолу разгуливает по улицам на их территории и делает все, что пожелает. Люди погибли, в ломок состреляли. Девчонка напугана до смерти. Не прошло и нескольких секунд, как он снова оказался в кабинете Телбота. Не врите мне, Телбот, только не об этом. Фленаган – это Веддол, так? Что именно вам известно? Начальник тяжело вздохнул. «Отпечатки пальцев. Они совпали с теми, которые есть в нашей базе данных». «Вы знаете, где на самом деле находится Фленнаган. Позвольте мне привезти его в участок, допросить его про тот день и про то, что он сделал». «Нет, это было бы глупо. Это испортит всю операцию. Ты был целью и теперь должен оставаться в стороне». Вы согласны, что именно Веда стоит за случившимся в тот день с Полой и со мной? Да. «Мы очень серьезно подходим к убийству наших коллег. Именно поэтому ты не должен к нему приближаться». Дело передано группе из лица. Они получили информацию о том, что засада была организована по приказу Веддала. То, что он сейчас находится здесь и представляется Фленнеганом, связано только с поиском им сбежавшей жены. Нам с этим повезло, потому что благодаря этому он наконец вышел из тени. Главную роль сыграли ответы печатки пальцев на вазе от Муркров. Да и мы все хорошо поработали. Вы знаете, кто те два молодых гопника? Да, и в эти минуты, когда мы тут с тобой разговариваем, их как раз арестовывают. А что с двумя нашими делами? У Карлайла это у подозреваемого в убийстве, а мне он нужен из-за пропавших девушек. Это не упоминая стрельбу в ночном клубе. После того, как его арестуют, члену твоей команды будет разрешено его допросить. Но ты должен понять одну вещь. Допрос не должен перерасти в скандал и разборки за случившегося с тобой или Полой. Только при этом условии. Когда его арестуют? Он засел в доме на Огден-Мур. Его отвезут в участок в Лидсе и там допросят. Барбара Перкс жила на окраине Галифакса. Домик был довольно милым, с каменной террасой и стоял на чистенькой боковой улочке. Лили заранее ей позвонила, и Барбара её ждала. «Я приехала из-за Каролины», — сообщила Лили. «Когда вы видели её в последний раз?» Барбара Перкс выглядела беспокоенной. Она пригласила Лили в дом, и они устроились в креслах, чтобы побеседовать. «В последнее время я её не видела» призналась Барбара. «Если честно, я терпеть не могу этого типа, за которого она вышла замуж. Не могу понять, что её привлекло. Она симпатичная девушка, а он в два раза её старше. Наверное, деньги, которыми он бросается, вскружили ей голову. Ничто другое на ум не приходит. Она вас не навещает? Вы не встречаетесь в городе? Не ходите вместе по магазинам?» «Я не видела ее с Рождества. Она приехала тогда во второй половине дня, выпила чаю, мы обменялись подарками и все. И с тех пор не виделись? Она один раз звонила. Но это был странный звонок. Понимаете, ему не нравится, когда она куда-то ходит или ездит одна. Со дня их знакомства он ее контролирует. С ней что-то случилось?» Что ей сказать? «Я не уверена, миссис Перкс. Насколько нам известно, Каролина исчезла. Её никто не видел какое-то время». «Но вы считаете, что с ней всё в порядке? Я имею в виду, с ней ничего не случилось?» «Да, мы с ней в последнее время несколько отдалились друг от друга, но я надеюсь, что в будущем всё изменится. Она сможет здраво посмотреть на вещи. Я знаю свою Каролину. В конце концов, она вернётся домой». «Мы надеемся». Лили постаралась ободряюще улыбнуться. «Не похоже, чтобы вы были в этом уверены. Вам что-то известно, да? Вы боитесь, что с ней что-то случилось, что он с ней что-то сделал?» «Мы просто не знаем, миссис Перкс. Официально она пропала». Выражение лица Барбары Перкс изменилось. Было похоже, что она вот-вот заплачет. «Вы должны её найти. Вы должны привести её домой. Мы думаем, что Каролина может где-то прятаться. Возможно, от мужа». Добавила Лили, пытаясь успокоить мать. «Мне нужна её фотография, а у вас нужно взять образец ДНК. Таким образом, если мы найдём молодых женщин, которые не желают нам представляться и рассказывать о себе, мы сразу же сможем сделать необходимые анализы». «Это он. Это он вынудил её сбежать. Он ужасный человек. Я пыталась ей это объяснить, но в самом начале их отношений она была им очарована и не желала меня слушать». «Вы сказали в самом начале их отношений, что изменилось?» – спросила Лили. «Я не уверена. Когда она приезжала сюда на Рождество, у меня было ощущение, будто она пытается мне что-то сказать. Она выглядела по-другому, более счастливой. Я подумала, не нашла ли она кого-то другого. Именно с ним она и могла сбежать, с новым мужчиной». Лили подозревала, что новым мужчиной как раз и был Пол Эйнли. «Давайте я возьму анализ, миссис Перкс. Это быстро. Я сразу же дам вам знать, как только у нас появится какая-то информация». Вернувшись в машину, Лили позвонила в участок, чтобы узнать, не случилось ли чего за время её отсутствия. Дежурный за телефоном сообщил, что все на выезде, но у него имелось для нее сообщение. Звонили из банка. Банкноты, обнаруженные в спальне Карен Флетчер, были из партии, украденной два года назад. На автомобиль, который перевозил пачки денег из одного банка в другой, напали на сельской дороге рядом со Скиптоном, недалеко от лица. Вооружённый налёт был так хорошо организован, что полиция подозревала наличие сообщника в банке, который поделился информацией. Украли десятки тысяч фунтов стерлингов. И эти деньги так и не были найдены. С пластиковых пакетов сняли отпечатки пальцев, но их нет в базе данных. Лили несколько минут просто сидела в машине и думала обо всём этом. Откуда у Карен Флетчер деньги, украденные во время вооруженного налета на инкассаторскую машину? А что еще более важно, кто ей их заплатил? Она сказала, что это была плата за передачу Каролины. Лили схватила телефон и набрала сообщение Мэту. Все это было слишком важно, чтобы ждать, пока она доберется до участка.